Мяч опять ушел в аут. И тут на экране его телефона появилась смс и он опустил на нее взгляд. «Медэксперт только что закончил вскрытие Маклеллана, и у него есть кое-какие интересные находки». «Поехали, послушаем, в чем они заключаются», — предложила Джеймисон. Открыв дверцу, Робби выбрался из машины. «Предпочитаю держаться на заднем плане. Потом расскажете».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 «Кстати, о папаше. Давайте-ка прямо сейчас двинем к нему», — предложил Декер. «А не то к тому моменту, когда Кэролайн с ним закончит, от него останутся рожки до да ножки. Нужно ее опередить».